Глава девятнадцатая. В землях герцогства. «Живее!» Роналд выставил перед собой руки, сдерживая чарами нескончаемый поток жидкого огня. Тот разбивался о полупрозрачную дрожащую завесу, обжигал жаром лицо. Но генерал стоял на месте, сцепив зубы. Ждал сигнала, даже не оборачивался. На горизонте уже встало солнце. Его лучи освещали разваленные дома, выжженную и пропитавшуюся кровью землю и огромного студни подобного монстра, изрыгающего пламя всем своим черным круглым туловищем. Роналд не сводил с него глаз уже, казалось, целую вечность. Ему нужно выстоять. Нужно дождаться, пока его воины уведут людей, посадят их на телеги и отправят в сторону замка. Мужчина стоял там, где еще вчера находилась небольшая деревенька. Сейчас же на миле вокруг не было ничего, кроме выжженной пустоши. Часть домов была стерта с лица земли, часть полыхала таким пламенем, что еще немного, и герцогу придется ставить защиту и от него. «Ваша светлость!» Рядом возник перепачканный сажей фан. Он стер грязь с лица рукавом и отчитался. «Чисто! Последняя телега отправлена!» «Строится!» — отдал приказ Роналд, не сводя взгляда с монстра, который прорвал оборону. Дважды. Первый раз, когда пересек перевал, а второй — несколько часов назад, когда его люди вместе с народом Гарпий вступили в бой. Случился прорыв. Монстры в глубь земель, рыща поселением в поисках крови. Роналд взял небольшой летучий отряд а оставил рядом с шатетраном Хольдерика. Конница во главе с герцогом пронеслась по следам монстров, высекая искры клинками и магией, уничтожая нарушителей. По крайней мере, герцогу хотелось верить, что это утверждение недалеко от истины. Ведь если они упустят кого из виду, позволят безнаказанно гулять землями и убивать людей... «Приготовиться — Приготовиться! — рявкнул герцог, тряхнув головой. Сейчас перед ним одна цель. Сейчас он воин и полководец. И будет им, пока эта черная, изрыгающая пламя дрянь не сдохнет. Уже потом он станет тактиком и стратегом, обдумая дальнейший шаг, а пока... В стороны! Десяток людей, привлеченных к выполнению этой операции, подчинились приказу. Один из них остался чуть впереди, набрасывая на Роналда небольшой магический щит. За него герцог в будущем скажет спасибо потому что ровно в ту же секунду выстроенный им барьер лопнул. Роналд ушел в сторону от новой лавины огня, но не будь на нем защиты, получил бы ужасные ожоги. А так он мог схватиться за меч и отдать приказ к наступлению. Под его командованием было два лучника, пятеро мечников, два мага и конюх. Последний, как оказалось, неплохо владеет и мечом, потому мечников все же было шестеро. Стрелы! Он успел только шаг сделать, как первые снаряды сорвались с ложь, со свистом преодолели расстояние и впились в бок монстра. «Путы!» — маги одновременно вскинули руки, призывая чары. «В атаку!» — мечники напали со всех сторон. Существо рычало, пыталось высвободиться, то и дело выпускало струи огня, стараясь уничтожить мелких человечков, посмевших воспротивиться естественному принципу бытия. Лезвие утопали в студне. Роналд не понимал, наносят ли они хоть какой-то ущерб этой твари. Но зачарованная сталь должна была работать против такой гадины. Или в их трудах нет вообще никакого смысла. Путы лопнули с оглушающим звоном. Тварь крутанулась, выпуская из себя вначале волну огня, а затем толстая щупальца, которая сбила с ног троих его людей. «Сковать!» — рявкнул Роналд сам свободной рукой творя заклинание замедления. Новые стрелы попали в монстра, одна из них загорелась. Роналд задержался на ней взглядом на мгновение, сглотнул и во всю силу своих легких зарал. — В рассыпную! Ложись! Это был инстинктивный приказ. Рожденный где-то глубоко внутри, намного глубже разума. Генерал сам отскочил в сторону, рухнул на горелую вонючую землю, закрывая голову руками, и сразу же прозвучал взрыв. Роналд за секунду до приказа заметил, что окраска монстра поменялась. Откуда-то изнутри исходил алый свет, пульсировал и усиливался, так, будто пламя, которым все это время дышала тварь, рвалось на свободу. «Если бы не та стрела...» Чёрные, желеподобные ошмётки покрыли всё. Герцог несколько раз прочищал глаза от останков монстра, и каждый раз их застилала новая порция противной слизи. Перекатившись на спину, он прислушался к звукам, но не услышал рычания, только стоны. Эти звуки заставили мужчину так же резво вскочить на ноги. Он окинул взглядом поле боя, силясь отыскать пострадавших. «Фан!» Конюх лежал рядом прижимая руку к боку. «Цел ваша светлость!» — простонал он, стараясь сесть. «Танул!» Роналд нашел взглядом того, кому повезло меньше остальных. Воин не успел отскочить на достаточное расстояние от места взрыва. Даже сквозь плотный слой черной слизи была видна сожженная одежда и олеющие ожоги по всему телу. «Целителя!» Руналд уже кинулся к боевому товарищу, прекрасно понимая, что сам он не сможет оказать нужную помощь. Его знаний на это не хватит. Ты же плох в целительской магии. Как издевка, в памяти всплыли слова, сказанные Сеттером перед тем, как он перекусил себе язычную артерию. И «Я помогу». Рядом с герцогом оказался один из магов. Молодой человек с перепачканным и обожженным лицом. Но собственные раны его, казалось бы, совершенно не волновали. «Ваша светлость!» Фан подошел к Роналду, когда тот помогал подняться с земли еще одному воину, которому неслабо досталось в этом бою. «Скажите, что это был последний такой монстр?» К сожалению, герцог бросил взгляд на парня, который самостоятельно вызвался в этот бой. «Таких монстров много!» И мы пока не знаем точно, почему он взорвался. Окинув взглядом горизонт, Роналд промолчал о том, что видел как минимум три такие туши, когда довел свой отряд за прорвавшимися вглубь тыла монстрами. Сильно раненых отправить в замок, отдал он приказ. Оказать помощь и отправить к лиху. Остальные по коням. Им еще много нужно сделать перед тем, как вернуться к хребту им одним, потому что подмоги пока ждать неоткуда. Угодья барона Океамы. Дива лежала, не шевелясь, когда скрипнула дверь в прихожую. Затаила дыхание, когда служанка шагнула в спальню и начала мысленно молиться всем богам. Баронесса знала, что боги не одаривают своим вниманием убийц, но все равно продолжала молиться, ощущая, как время растягивается, будто патока каждый тихий шаг служанки к окну, каждый редкий вдох самой Тивы. «Ваша милость, время завтрака!» Голос раздался над головой. Она наигранно слишком медленно открыла глаза, посмотрела на свою личную служанку и пошевелилась. «Доброе утро, Ваша милость!» улыбнулась женщина в летах и направилась к другой половине двухъярусной кровати. Последняя секунда ожидания и... Крик! Тива знала, что увидела женщина, посиневшие губы, закатившиеся глаза, первые трупные пятна. «Что такое?» — баронесса удержала себя от того, чтобы повернуться быстро. Окинула взглядом тело мужа и охнула, наигранно охнула. Соскочила с кровати и отступила. «Что это? Боги, что с ним?» «Ваша милость! Боюсь, лорд Акеама мертв!» Испуганно прошептала служанка бледнее. Тива охнула и спрятала лицо в ладонях, скрывая победную усмешку Этим утром она стала вдовой. Теперь она должна обо всем сообщить королю, уповать на то, что под сердцем носит ребенка барона, и тогда король не посмеет отдать ее повторно замуж силком. Назначить опекуна или регента возможно, Но только в том случае, если Тива не сможет продемонстрировать свое умение управлять землями и людьми. Похоже, теперь ей придется снять эту маску молодой неумелой девчонки перед всем миром. А еще ей нужно написать лорду Этьену. Если король будет не так сговорчив, как хотелось бы, Роналд обязан заступиться. Он дал ей слово. Они заключили союз. Тива собиралась воспользоваться этим в полной мере. а еще Роналд должен даровать титул ее возлюбленному. Он принесет клятву верности лорду Этьену, а тот, в свою очередь, наградит его землями. Хотя бы небольшим клочком. Ведь аристократ с титулом, но без земли, не имеет веса в обществе. И только потом они смогут воссоединиться, как муж и жена. Тогда уже титул барона перейдет ее сыну. Да, теперь уже и сама вдовствующая баронесса Надеялась на то, что носит под сердцем сына. Дочь бы спутала все ее планы. Вдовствующая баронесса, как звучит! Да только все ее планы разломала утренняя почта. Когда весь дом стоял на ушах и оплакивал смерть хозяина, Тива сидела за столом, на котором остывал чай. Завтрак ей не подали. Повар был в ужасе от внезапной кончины барона. И пусть женщину терзал голод, Вскоре ее начали терзать и куда более страшные чувства. Допивая свой чай, она вскрыла письмо, отправленное ее мужу от имени леди Этьен. И чашка выскользнула из рук баронессы, разбиваясь на мелкие осколки. Это утро принесло не только смерть лорду Акиами, но еще и войну с монстрами из мертвых земель. Алина Невская, леди Этьен Я переставала осознавать происходящее. А происходило много чего. В замке уже было не протолкнуться от людей. Орик и Лих разбирались с этим без меня, позволив закрыться в кабинете и решать все вопросы на более высоком уровне. Кажется, я уснула в кресле, просто отключившись на несколько часов. Не разбудил меня ни шум, ни крики. Открыл я глаза от того, что прямо на лицо спланировал конверт. «Черт, не время спать!» Помассировала шею, выпрямилась и потянулась. Неизвестно, сколько я на самом деле так продремала, но за окнами уже было светло. Холодный воздух проникал в распахнутые створки. Чихнув, я потерла нос и схватила первое же письмо. «Я могла проспать что-то важное. Сейчас каждая минута на счету». «Адель!» В кабинет ворвалась Шарлин. «Стражи у моих дверей не осталось. Роналд увел с собой почти всех мужчин, которые могли колдовать или держать меч с правильной стороны, оставив лишь дюжину воинов. Что-то срочное? Я подняла глаза на старшую принцессу. — Ты уже написала отцу? Она прошла к столу и без приглашения опустилась в кресло. — Да. — Он ответил? Я провела рукой по рассыпанным по столу конвертам, пытаясь посмотреть имена и родовые гербы. — Нет. — Послушай, у меня есть хороший друг. Она подалась вперед, заглянула мне в глаза. — У него есть личная армия. Я могу ему написать и попросить о помощи. — О ком идет речь? — я нахмурилась, понимая, что сейчас как никогда важны союзы и старые договоренности. Но иногда даже ими придется жертвовать, чтобы по итогу не схлопотать проблемы после. — Посол из Авеля! — ответила Шарлин. Это он подарил мне маркизу. — Нет, — я резко отшатнулась, — это обращение за помощью к другому королевству. Если я так сделаю, это будет плевок в сторону короны и твоего... нашего отца. Он этого не простит, а герцогство сейчас не готово отвечать на гнев короля. — А ты уверена, что получишь помощь от короля? Шарлин вскинула бровь и обвела взглядом усыпанный письмами стол. Тебе ответили, если не все, то многие, но не Флемур. Шарлин, это слишком рискованный шаг. Отец уже раз отвернулся от вас, когда по герцогству прокатилась Алая Смерть. Тут она была права, на это я не могла закрывать глаза. Как и на то, что в замке сейчас управляю всем одна я. Лих и Орик помогают, но это не то. Даже лорд Фингар еще не вернулся. Мне не у кого спросить совета — столь тонком и деликатном вопросе. Роналд просил позаботиться о его людях. Но как я позабочусь, если их оборону прорвут монстры и доберутся сюда? — Ты понимаешь, что можешь подставиться, если твое письмо перехватит? — спросила я, выгнав бровь. А старшая принцесса только фыркнула. — Сестренка, сейчас я больше подставляюсь, находясь здесь. — Вот честно, клыки какого-то монстра представляют куда больше угрозы сейчас, чем гнев нашего папеньки. Так что? — Пиши. Пока Шарлин составляла письмо своему другу, я спешно начала распечатывать и читать ответы аристократов. Барон Шант писал, что у него нет воинов, но он готов прислать древесины, чтобы отстроить все, что будет сломано. Граф Дрегет сообщал, что уже отправил в герцогство три десятка воинов. Через сутки они будут в нашем распоряжении. Граф Кремит отправил три защитных механизма и двух боевых магов. Немного, но хоть что-то. Письмо от леди Акиамы оказалось длиннее, чем я ожидала. Да и думала я, что ответит мне все же ее муж. А потом... Я только хмыкнула, дочитав последние строчки, выведенные аккуратным женским почерком. Барон Акиама мертв. Произнесла я вслух, а сама даже не удивилась. Тива явно что-то замышляла. Все же и дородов не так много времени оставалось. Ужас какой! Монстры и туда добрались! Охнула Шарлин, поставив кляксу на белой бумаге. Нет, это не монстры. Хотя не является ли монстром сама его супруга? Не знаю. Не мне ее судить. У меня не было ни капли сомнений, что Тива приложила к этому руку. Но я закрыла глаза на все и вычленила из ее послания самое основное. Женщина писала, что благодаря устному союзу, который она заключила с моим мужем, в герцогство будет прислано два десятка воинов. Отлично. Еще несколько писем оказались пустышками. Некоторые лорды ответили на мой запрос отказом. Ведь ватым, завуалированным, но все же отказом. Последнее письмо, попавшее мне в руки, удивило. Я не писала для того, чтобы получить ответ. Леди Маргмери написала мне сама. Всего несколько строк и несколько цифр. Цифр, которые означали, сколько людей она отправила на поддержку герцогства.